Глава 4. В тот день Пип поработала для издательства на Нью-Харф-Роуд, монтировала инсталляцию в Фуе. Когда Элади вошла туда в четверть двенадцатого, то сразу увидела подругу. Та балансировала на высоченной стремянке посреди очень современного белого пространства. Под потолком уже покачивались подвешенные на лесках длинные платья и другие предметы старинного гардероба – юбки, панталоны, корсеты – И общий эффект был завораживающим целая бальная зала бледных призраков, трепещущих на ветру. Эллади невольно вспомнились строчки одного из ее любимых стихотворений Уайльда. Услышав пляски, шум в ночи, стоим на улице. Молчи у дома проститутки. Послушные рогу и смычку по залу призраки бегут как листьев мертвых рой. При виде Элоди Пиппа вскрикнула, не разжимая зубов, в которых была зажата деревянная линейка. Элоди махнула ей рукой и невольно затаила дыхание, когда подруга опасно потянулась вперед, чтобы прикрепить к леске завязку нижней юбки. Мучительный миг ожидания прошел, и Пиппа спустилась на пол, целая и невредимая. «Я ненадолго» бросила на мужчине за стойкой скидывая на плечо рюкзак кофе попью и вернусь толкнув большую стеклянную дверь они вышли на улицу и Элоди приноровилась к шагу подруги пиппа была одета в темные голифе военного кроя и какие-то раздутые кроссовки такими еще голяли подростки которые вечерами по пятницам обычно толклись возле кафе на первом этаже дома Элоди Взятые по отдельности, эти вещи не представляли собой ровно ничего особенного, но на Пиппе они производили поистине сокрушительный эффект, так что Элоди в своих джинсах с балетками чувствовала себя рядом с ней, как глиста в обмотках. Девушки прошли сквозь высокую запертую калитку — Пиппа почему-то знала код от замка, которая вывела их на набережную канала. Пиппа достала сигарету и закурила. «Спасибо, что пришла пораньше», — сказала она между затяжками. «Придется работать без обеда, чтобы успеть все развесить. Автор приедет вечером, и сразу начнется презентация книги. Я тебе показывала? Шикарная вещица! Представляешь, одна американка вдруг узнает, что ее английская тетка, которая доживала свой век в доме престарелых, была когда-то любовницей английского короля» и у нее сохранился с тех пор потрясающий гардероб. Все платья лежат на складе в Нью-Джерси, пересыпанные нафталином от моли. Классно, да? Вот бы моя тетка оставила мне что-нибудь в наследство. Ну, кроме носа, которым хоть греби. Она пересекла улицу и вышла на мост. За ним возле станции метро сверкнула стеклянная витрина ресторана. Внутри приветливая официантка сразу проводила их вглубь зала и усадила за круглый столик в углу. Макятто? спросила она, на что Пипа ответила. «Точно!» «И...» Флет Уайт, пожалуйста», — сказала Элоди. Пип, не тратя времени даром, вытащила из сумки толстенький альбомчик с образцами и раскрыла его наугад. Посыпались бумажки и кусочки ткани. «Вот что я думаю», — начала она, и, развернув перед Элоди пестрый веер вырезок из модных журналов, кусочков тканей и собственных карандашных набросков, стала с увлечением перебирать их, расписывая фасоны рукавов и юбок, приводя доводы за и против пеплумов, хваля натуральные ткани, и все это почти без пауз на то, чтобы перевести дух. Наконец она спросила, «Ну, что скажешь?» «Мне нравится, они все классные». Пиппа засмеялась. «Ясно. Я тебя с толку сбила. А все потому, что у меня слишком много идей. Ну а ты-то сама чего хочешь? У меня есть фото. о «О-ля-ля! Папа откопал ее для меня». Элоди показала фото на телефоне, снятое сегодня утром. «Мамина? Отличная вещица. Просто класс. Дизайнерская, наверное». Я тоже так думаю, только не знаю, чья именно. Неважно, все равно красиво. Осталось подобрать под нее достойное платье. Я нашла фотографию платья, которое мне нравится. А ну-ка, давай поглядим. Элоди вынула из сумки чайное полотенце и развернула его. Из свертка показалась серебряная рамка. Пип удивленно приподняла бровь. Признаться, я ожидала странички и звук, или чего-нибудь в таком роде. Элоди протянула ей рамку, и с чувством все того же необъяснимого трепета стала ждать реакции. «Вау, какая красотка!» Я нашла ее на работе. Последние лет пятьдесят она провела в сумке, на дне закрытой коробки, под стопкой каких-то штор в закутке под лестницей. «Неудивительно, что теперь у нее такой довольный вид. Рада, поди, что на волю выпустили». Пиппа поднесла фотографию поближе. «Платье просто божественное. Вообще снимок божественный. Скорее произведение искусства, чем просто портретная фотография. Что-нибудь в этом роде могла снять Джулия Маргарет Камерон. Она подняла глаза на подругу. Это как-то связано с твоей... Утренней СМС-кой про Эдварда Рэдклиффа. Сама пока не пойму. Я бы не удивилась. Фото такое чувственное. Это выражение лица, свободное платье, пластичная поза. Навскидку середина 860-х. Напоминает прерафаэлитов. Связь, несомненно, есть. Конечно, художники одного периода влияют друг на друга. Их волнуют одни и те же вещи — природы и правда, например, цвет композиции и смысл красоты. Но если прерафаэлиты стремились к реалистическому, детализированному письму, то художники и фотографы «Пурпурного братства» обожествляли движение и чувственность. Да, свет на снимке будто движется, правда? Фотограф был бы польщен, если б тебя услышал. Свет. Вот что их больше всего интересовало. Даже имя себя не взяли из сочинения Гёта о цветовом круге, о взаимодействии света и тьмы, о том, что в цветовом спектре между красным и фиолетовым скрыт еще один цвет, который замыкает радугу в кольцо. Причем учти, Дело было как раз тогда, когда и искусство, и наука расширялись во всех направлениях, непрестанно исследуя мир. Фотографы получили доступ к технологиям, которых не было раньше, могли экспериментировать со светом и временем выдержки и достигать новых эффектов. Она помолчала, пока официантка ставила на стол кофе. Эдвард Рэдклиф пользовался большим уважением в том кругу, но такой известности, какую позже приобрели некоторые его коллеги по братству позже, он никогда не имел. Кто, например? Торстон Холмс, Феликс и Адель Бернард, все они познакомились в академии и сошлись на почве общего неприятия истеблишмента. Сложился тесный круг единомышленников, несвободные, впрочем, от лжи, похоти и двуличия, свойственных, поздневикторианскому художественному миру, где люди готовы были рвать друг другу глотки за славу и внимание заказчиков. Рэдклиф был, пожалуй, самым талантливым из них, настоящим гением, но он умер молодым. Пиппа снова загляделась на фотографию. «А почему ты думаешь, что он мог иметь к ней отношение?» Эллоди объяснила ей про коробку из архива и сумку с инициалами Эдварда Рэдклифа. В сумке была папка для документов с инициалами Джеймса Стрэттона. Единственное, что в ней лежало, вот эта фотография. — Так значит, Рэдклифф дружил с вашим главным героем. — Никогда не встречала даже намека на что-либо подобное, — призналась Эллади. — Это-то и странно. Она глотнула кофе, думая о том, продолжать или нет. В ней боролись два противоположных желания — С одной стороны, жажда поделиться с Пиппой всем, что она знала и подозревала в связи с этим, а заодно получить от подруги какие-нибудь ценные сведения по истории искусства. С другой, странная, похожая на ревность чувство, охватившее Элоди, когда она передавала Пиппе снимок. Стремление не делиться этой историей ни с кем, держать при себе и набросок, и фото. Однако она сочла этот импульс не только необъяснимым, но и недостойным, а потому усилием воли продолжила. Но в сумке был не только снимок, там был альбом. Что за альбом? В кожаной обложке, примерно вот такой толщины, она показала на пальцах, много страниц, и на каждой рисунке наброски, чернильные и карандашные, иногда и записи, думаю, он принадлежал Эдварду Рэдклиффу. Пиппа, никогда ничему не удивлявшаяся, даже присвистнула, но сразу опомнилась. Может, в нем есть то, что поможет датировать рисунки? Я еще не просмотрела его как следует, лишь мельком, но папка Стреттона помечена 861 годом. Конечно, у меня нет доказательств того, что эти двое были как-то связаны между собой, напомнила она. Только их вещи почему-то оказались вместе и пролежали так 150 лет. А какие наброски? Что на них? Фигуры людей, профили, пейзажи, дом какой-то. А что? Ходили слухи о некой незавершенной работе. После смерти невесты Рэдклиф еще писал, но уже без прежней духотворенности и на другие темы. А потом поехал за границу и утонул. В общем, трагедия. Но миф о его незавершенном шедевре – До сих пор живет в историках художественных кругах, обрастает подробностями. Многие сейчас еще надеются, что картина найдется, гадают, что на ней могло быть, строят теории. Время от времени кто-нибудь из ученого сообщества всерьез проникает с этой темой и даже посвящает ей статью, хотя никто до сих пор не доказал, что картина на самом деле существовала. Короче, это миф но такой соблазнительный, что вряд ли ему суждено умереть. «Думаешь, альбом может иметь к ней отношение? Трудно сказать, я же его не видела. Или у тебя в сумке есть еще одно чайное полотенце с сюрпризом?» Щеки элоди вспыхнули. «Что ты, альбом нельзя выносить из архива? А давай я загляну к тебе на следующей неделе, и ты дашь мне взглянуть на него хотя бы одним глазком». Элоди снова почувствовала неприятное напряжение в области желудка. «Только сначала позвони. Мистер Пендлтон в последнее время на взводе». Но неустрашимая Пиппа только махнула рукой. «Само собой», — и откинулась на спинку стула. «А я пока займусь твоим платьем. Я уже вижу его. Роскошное, романтичное, такое современное и в то же время викторианское». Я никогда особенно не следила за модой. Эй, ностальгия — это как раз последний писк. Конечно, Пипа сказала эти слова любя, но сегодня они почему-то раздражали. Элоди действительно была склонна к ностальгии, но терпеть не могла, когда ее в этом уличали. Прежде всего, само это слово жутко оболгали. Теперь им пользуются, когда хотят назвать что-то или кого-то сентиментальным. Но ведь это совсем другое. Сентименты они слащавые, слезливые, липучие, тогда как ностальгическое чувство – всегда острота переживания и боль. Ностальгия – это извечный протест человека против бега времени и надежда остановить мгновение, чтобы еще раз увидеть человека или место, или поступить иначе, и мучительное осознание несбыточности своих желаний. Но Пиппа хотела лишь поддразнить ее, и теперь, собирая свои пожитки, даже не подозревала, о чем думает подруга. Правда, она, Элоди, что-то расчувствовалась сегодня. И вообще сама не своя с тех пор, как заглянула в сумку из той коробки. То и дело отвлекается, будто забыла что-то важное, и теперь пытается вспомнить, что это и где оно. Прошлой ночью ей даже приснился сон. Она была в том доме с рисунка. Вдруг дом стал церковью. И она поняла, что опаздывает на свадьбу, свою собственную, и побежала. Но ноги не слушались ее, гнулись на каждом шагу, словно струны. А добежав, она поняла, что опоздала. Свадьба давно кончилась, шел концерт, а ее мать, тридцатилетняя, как на фотографиях, сидела на сцене и играла соло на виолончели. «Как твоя свадьба? Готовишься?» «Все хорошо, нормально». Ответ прозвучал суше, чем она планировала, и Пиппа это заметила. Но Элоди совсем не хотела увязать в трясине душевного разговора, имеющего целью вскрытие всех ее внутренних нарывов, и поэтому шутливо добавила. За подробностями к Пенелопе. Она говорит, все будет очень красиво. «Главное, пусть не забудет тебе сказать, когда и куда явиться». Они обменялись заговорщицкими улыбками, и Пиппа с обжигающей прямотой спросила, «А как поживает женишок?» Пиппа и Алистер не поладили сразу, и неудивительно. Пиппа была девушка самостоятельная, своих взглядов никому в угоду не меняла, резала правду матку и на дух не выносила дураков. Не то чтобы Алистер был дураком, Элоди болезненно поморщилась от своей мысленной оговорки. Просто оказалось, что они с Пиппой очень разные. Сожалея о своей недавней резкости, Элоди решила немного подыграть подруге и посплетничать. Ему, похоже, нравится, что его мама командует парадом. Пиппа усмехнулась. «А твой папа что?» «Ой, ну ты же его знаешь, он доволен, если я довольна». «А ты довольна?» Элоди со значением взглянула на подругу. «Ладно, ладно. Вижу, что довольно. Он нашел мне записи. Значит, он не против?» «Кажется, нет. По крайней мере, ничего не говорил. Наверное, он, как и Пенелопа, считает, что это восполнит ее отсутствие». «Ты тоже так считаешь?» Элоди не хотел начинать дискуссию. «Ну, на свадьбе ведь все равно нужна музыка», — сказала она, оправдываясь. Почему бы и не семейная? Пиппа хотела что-то сказать, но Элди ее опередила. А я тебе говорила, что мои родители женились по залету. Свадьба была в июле, а я родилась в ноябре. Так-так, ты, значит, зайцем на этот свет протырилась. И, как всякий нормальный заяц, не люблю привлекать к себе внимание. На вечеринках всегда ищу укромный уголок. Пиппа улыбнулась. Надеюсь, ты понимаешь, что от этой вечеринки тебе не отвертеться. Гости наверняка захотят увидеть тебя хотя бы одним глазком. Кстати о гостях. Пожалуйста, будь лапочкой. Пришли свой ответ на приглашение, ладно? Что, прям по почте, в конверте с маркой? Видимо, это очень важно, так принято. Ах, ну если принято... «Да, а мне из достоверных источников известно, что мои друзья и родственники идут против системы. Надо поговорить об этом с Типом». «Тип? Как он? Завтра к нему поеду. Хочешь со мной?» Пиппа разочарованно сморщила нос. «У меня завтра мероприятие в галерее. Кстати, о мероприятии». Она подозвала жестом официантку и достала из бумажника банкноту в 10 фунтов. В ожидании чека она кивнула на фотографию в серебряной рамке, которая лежала рядом с пустой чашкой Элоди. «Мне нужна копия, чтобы начать думать о твоем платье». Элоди снова почувствовала что-то вроде приступа жадности. «Я не могу дать ее тебе». «Да я и не прошу. Щелкну сейчас на телефон, и ладно». Пипа подняла рамку и пристроила ее так, чтобы ее тень не падала на снимок. Элоди даже на руки себе села, так ей хотелось, чтобы подруга поскорее покончила с этой процедурой, а потом сразу взяла фото и замотала его в матерчатый саван. «Знаешь что?» — сказала Пипа, рассматривая снимок на экране телефона. «Покажу-ка я его Кэролайн». Она ведь писала диссертацию о Джулии Маргарет Кэмерон и Адель Бернард. Почти уверена, что она скажет нам что-нибудь и о модели, и об авторе. Кэролайн, преподавательница Пиппа из художественного колледжа, всю жизнь занималась кино и фотографией и славилась своим умением поймать прекрасное там, где никакой красоты не предполагалось. В созданных ей образах всегда присутствовала некая притягательная дикость, кривые деревья, обедшавшие дома, печальные пейзажи. Ей было уже под шестьдесят, но ее подвижности и энергии завидовали молодые. Детей у Кэролайн не было, и Пиппа в каком-то смысле заменяла ей дочь. Элоди встречалась с ней пару раз на мероприятиях. У Кэролайн были удивительные волосы, густые, серебряные, остриженные прямо и просто на уровне лопаток. А еще ей были присущи такое самообладание и такая безыскусность, что рядом с ней Элоди неизменно начинала чувствовать себя пустышкой. «Нет», — сказала она поспешно, — «не надо». «Почему?» «Просто я...» Эллади не знала, как объяснить подруге, что ей больно расставаться с фото, как со своей единоличной собственностью, и не хочется казаться при этом мелочной. А то и что греха таить, немного чокнутой. Просто не надо лишний раз беспокоить Кэролайн, она ведь занятой человек. Ты что, шутишь?» Да она с ума от сойдет, когда увидит это. Элоди изобразила улыбку и сказала себе, что консультация такого эксперта, как Кэролайн, сильно поможет делу. Личное чувство здесь ни при чем. Ее работа — выяснить все, что можно о фото и альбоме. Если в результате расследования между Редклиффом и Джеймсом Стрэттоном возникнет хотя бы тонкая связующая нить... Для команды архивистов компании «Стрэттон», «Кедуэл» и компании это будет настоящей победой. В конце концов, новая информация о знаменитостях викторианских времен всплывает не так уж часто.